Глава 24. Не успела я сесть в кресло, как увидела большую растяжку. Кто-то оплатил рекламу в эфире. Текст показался мне странным, но памятуя о ситуации с 30 февраля, я решила не смеяться в голос, а осторожно спросила в микрофон: "Ксюш, что у нас висит над зрителями?" Баннер, ответила ухо голосом таты. Сейчас будет сюжет про народного целителя Мифодия. Он лечит уши. Реклама рассчитана на одну съёмку, а что? Текст читала, поинтересовалась я. Нет, им отдел рекламы занимался, легкомысленно отозвалась тата. Ну так послушай, озвучи его тебе, хотя, наверное, сама видишь, какая красота, старательно сдерживая смех, сказала я. Ити вот там зажурчала тата. Текст. Антон Юрьев, врач акулист высшей категории, подберёт вам слуховой аппарат. Вау! Где глаза и где уши? вопросила я. Как насчёт стоматолога, к которому следует обращаться в случае бесплодия или насморка? Зубы в носу. Шикарное название для очередной программы. Кто отвечает за растяжку? закричала погромко и связик Ксюша. Одна из женщин, стоявших позади камер, подняла руку. Я, Ольга Миленкова, всё оплачено, с руководством канала согласовано, никаких проблем, кроме одной, заржал Стас. А кулисс не лечит туши. Миленкова сердито посмотрела на парня. Каждому следует заниматься своим делом. Ты заведуешь звуком, не лезь в чужую епархию. Простите, ваше высочество, но окулист только глазами занимается, смиренно сообщил Стас. Да ну, фыркнула Миленкова. Уши, горло, нос, глаза соединены в черепе. Их один доктор лечит. Ого, ожил Дима. Интересно, до сих пор я наивно полагал, что Отоларинголог и окулист разные специалисты. Ушнюк и глизнюк подвёл итог стас. Снимите баннер, приказала Ксю. Миленкова затопала ногами. Вы с ума сошли? За него заплачено. Клиент в суд подаст. Я заёрзала в кресле. Справедливое замечание про безумие. Сегодня вся съёмочная группа в лёгком неадеквате. Живой исправьте текст для Лаксюши за 10 минут. Все сидят смирно, ждёмс. Переписать голзнюка на ушнюка, подхватил Стас. Дима откинулся на спинку кресла. Фу, ещё работать не начали, а я уже устал. Наверное, день такой, вздохнула я. Ксю запланировала съёмку на 30-е. Дима поднял брови. Февраля? Клёво, да? улыбнулась я. А ужасный и сладкий ей отдохнуть предложил. Теперь она ходит расстроенная, не понимает, по какой причине барин сострадание к крепостной девке проявил. Не зря Грибоедов в Бессмертной комедии Горе от ума написал: "Минуй нас, пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь". 30 февраля мы собрались переезжать на новую квартиру. Неожиданно сказал Димон. Жена взбесится, когда про съёмку узнает. Как ты думаешь, может ещё отменят? Я молча уставилась на доктора, а тот, явно расстроенный и поджал губы, замолчал, и четверть часа мы сидели тихо. Работаем, приказала Ксю. Переписанный баннер ещё вешаю, открикнула Миленкова. Рабочие на площадке Мы сейчас зрителей не показываем, ответила тата. Берём героев, начали. Даша подводка. Я скосила глаза на столик, надеясь, сегодня Едвига не подвела и выдала мне правильный сценарий. А сейчас в нашей студии Мифодий. Она расскажет о гимнастике. Стоп, занервничало ухо. Если Мифодий, то он а ты употребила местоимение женского рода. Так написано в тексте, упёрлась я. Мифодий, она расскажет. Убить Едвигу, рявкнул Стас, у которого сегодня, судя по всему, было замечательное настроение. А ну подать сюда Тяпкина-Ляпкина, нарубить его на шашлык, нашинковать в капусту, вечно она всё путает. Едвига, закричала тата. От стены отделилась хрупкая, почти бестелесная фигурка и подняла руку. Ты не вычитала сценарий, сурово сказала Ксю. Мефодий он. Она, прошелестела девушка. Я не усмотрела в ответе администратора ничего удивительного. Студию поразил вирус безумия. Съёмки у нас назначены на 30 февраля, а кулисы писсивает слуховой аппарат. Мифодий: Дама, всё это звенья одной цепи. Ядя, ты умеешь говорить, восхитился Стас. О, чудо, чудо. Мифодий сидит на диване, уже более смело произнесла девушка: Посмотрите. Все повернулись туда, куда указывала Едвига. Я заморгала, а Дима брякнул: Вы женщина? На данном ветке жизни не мужчина, хмыкнула тётка, уютно расположившаяся неподалёку от ведущих. Я Мефодий. Здравствуйте, выдохнула ухо. Я привычно повторила. Здравствуйте. И вам, дорогуша, доброго денька, пожелала Мефодий. Чему вы так удивлены? Имя мужское, заметил Дима. Над камерами зажглись красные огоньки. Пошла запись. Я, великий целитель Мефодий, был в прежние времена личным травником Чингисхана, за что и награждён фамилией Татарский, с достоинством объявила тётка. Дух вечен, тело смертно, поэтому его приходится время от времени менять, и не всегда попадается подходящий. Сейчас я пребываю в женском образе. Мне повезло, заметил Дмитрий. Небось, куча времени на маникюр, педикюр и эпиляцию уходит. Непременно найду того, кто этого клоуна на съёмку проходного сюжета поставил, пообещала ухо. В сценарии оно, Мефодий. И меня заверили, что на собеседовании проблем не возникло. Даша, нам главное снять. Постарайся заткнуть фонтан глупостей про сто десятую жизнь, увидев это чудо в перьях в русло профессиональной деятельности, избегая обращаться к нему по имени. Надеюсь, справимся. Кстати, Чингисхана вроде отравили или он чем-то заболел? У меня за время работы ведущей успело выработаться некоторый автоматизм. Я знаю, что последняя фраза Ксю, прозвучавшая в моём ухе, Это та, которую мне необходимо озвучить, поэтому я затараторила попугаем. Кстати, Чингисхана вроде отравили, или он чем-то заболел? Гостьи крякнула. Военачальник упал с лошади. Мы с его молодой женой тайно закопали тело. Вдова испугалась садеянного и утопилась. А я двинулся в Египет. О, маляю, простанала Ксю. Говорим исключительно про лечение отита. И об ушах, радостно зачирикала я. Вы знаете, как справиться с воспалением. Гимнастикой Чингисхана выдала Мефодий. От суровых жизненных условий военачальник мучился отитами, пока я к нему не пришёл. О, Боже, выдохнула Ксюша. Вежливенько ноты ёрды заприти этому нести чушь про давно покойного татара-монгола. Давайте забудем про Чингисхана, предложила я. Речь сейчас не о нём, а о вас. Верно думаете, похвалила меня Мефодий. Великий всадник здесь ни причём. Антиотитная гимнастика разрабатывалась мною не для Чингисхана, Без имени сурово напомнила я. А по просьбе египетского фараона Рамзеса II завершила мифодий. Похоже, несчастная Ксю потеряла дар речи, потому что ухо отреагировало милым голосом таты. Часочье суне легче. Рамзес тоже не годится. Рамзес тоже не годится, выдохнула я. Да, ему не повезло, согласилась Мефодий. Мы с его супругой, нашим зрителям, представился уникальный шанс, перебил гость Дима. Они постараются запомнить вашу авторскую гимнастику. Пожалуйста, продемонстрируйте упражнение. Я с благодарностью посмотрела на доктора. Спасибо, Димочка, ты настоящий друг. Мифодии встала и вытянула руки. Уши любят движение. Итак, сначала правое вперёд, затем левое. По пять раз. Начали все вместе: айн, цвай, драй. В студии повисла тишина. Понимая, что вы обо мне подумаете, но я честно пыталась пошевелить ушными раковинами. Потерпела неудачу и воскликнула: не двигаются. А вы развивайте активность, посоветовал Мефодий. Сначала освойте махи вперёд-назад, затем вверх-вниз, потом по кругу. По кругу, повторил Дима. Это как? Показываю, заявила Мефодий. Внимание на мои органы слуха. Ничего не вижу, сказал спустя небольшое время Дмитрий. У вас глаза вращаются, заметила я. Вы их к носу скашиваете. Мифодии подняла указательный палец. О, женщины внимательнее других людей. То, что вы приняли за глаза, на самом деле уши. Я онемела. Тата и Ксюша, похоже, тоже. Один Дима сохранил самообладание. Уши это уши, а глаза это глаза, возвестил он. Вот поэтому человечество и погибает от ототита, подытожила Мефодий. Люди опираются на знания, оставленные нам Гиппократом, но наука шагает вперёд, пора пересмотреть догмы. Глаз и ухо едины, научитесь обмениваться ими. И забудете обостеохондрозе. Он в позвоночнике, напомнил Дима. А к нему приделана голова, не смутилась Мефодий. Глаза и уши в ней. Дарья. А, вздрогнула я. Хочу показать на вашем примере, как менять ухо с носом. Идите сюда, приказала Мефодий. Может, не надо? Я привыкла, когда все на своих местах находятся. Сильно подозреваю, если изменить что-то в моём теле, например, перетасовать порядок костей, поставив вместо черепа коленку, мне лучше не станет, струсила я. Не буду врать, этого я не умею, сказала Мефодий. Ступай, быстро завершим сюжет и пойдём сплочённой группой убивать по мере, по гостям. Устала произнесла тата. Я без всякой радости приблизилась к целительнице. Она вытянула вперёд руки и пошевелила пальцами. Видели знаменитый портрет Зигмунда Фрейда, спросила она. Вы после Рамзеса и Чингисхана занимались великим психологом? Развеселился Дима и тут же добавил: "Шутка", решил схахмить, но никто не оценил. Помреш по зрителям быстро сказал: ха-ха-ха. Несколько человек в зале заливисто захохотали. Нет, с Фрейдом я никогда не работала, серьёзно произнесла Мифодий. Сейчас веду речь о его портрете. Извините, не помню фамилию художника. Если бросить на рисунок беглый взгляд, то увидите просто лицо мужчины в чёрно-белом цвете. Но приглядевшись, вы поймёте, лицо психолога это тело обнажённой женщины. Был такой итальянец, Арчимбольдо Джузеппе, жил в конце 16 века, подхватил Дмитрий. Рисовал портреты, из овощей и фруктов. Зубы початок кукурузы, щёки помидоры, лоб ветка бананов. Первую секунду глаз видит изображение, затем понимает, из чего оно состоит. Иногда надо повертеть картину, обозреть её вверх ногами, подхватило Мефодий. Но если поменять глаза с ушами, вы станете сверхчеловеком. В скопище точек и кругов увидите прекрасную даму Даша. Стойте спокойно, закройти веки. Целительница быстро встала за мою спину. Я ощутила, как на глаза надавливают её пальцы. Они действовали слишком грубо, и я возмутилась. Осторожно. Синие круги заплясали, осведомилась Мефодий. Да, соврала я. Значит, ещё надо, объявила целительница. Ой-ой-ой, закричала я больно. И не дёргайте меня за ухо. Как же органами местами поменять, парировала шарлатанка. Через 6 часов занятий происходит ротация: ухо-глаз. Не хочу, зашептала я в микрофон. Та такси, спасите. Спасибо, закричали с потолка. Снято. Уже разочаровалась Мифодий. Я думала, до вечера камеры оставят, покажут процесс глазоушной трансформации. Ко мне вернулось зрение. Я впервые увидела баннер, заново повешенный рабочими над зрителями изокричала Ксю: "Ты смотрела на рекламу". Её переписали. "Не волнуйся, успокоила меня режиссёр. Ты читала новый текст", простонала я. Антон Юрьев Дипломированный врач ушнюк выпишет вам глазастый аппарат, продекламировала Ксении. Я не дожидаясь, когда ко мне подойдёт Стас, сама отодрала от головы скотч и вытащила изрыгающее ругательство ухо. Ксюша воспитанная девушка, но любому воспитанию есть предел. Сейчас у бедной Ксю отказали тормоза.